Глава пятая. Карина. Витар тащил меня за руку по направлению к кораблю. Его люди уже убрали с поляны все следы своего пребывания и скрылись в недрах звездолета. Так что их капитану ничто не мешало похищать меня среди бела дня. «Стой! Куда ты тащишь меня?» Я беспокойно огляделась. «Мы улетаем», — сухо бросил он. «И ты летишь с нами». «С какой стати?» «Пытать буду» пока не скажешь правду, откуда здесь взялась. «Подожди, ты же это не всерьез». «Очень даже всерьез». Он ткнул меня в спину той штукой, из которой недавно стрелял по крысам мутанту «Так, подожди». Я немного притормозила. «С чего ты взял, что я вообще с вами куда-то полечу?» «Это вообще-то мой дом, я здесь живу». «Где? Прямо здесь?» Он язвительно кивнул на джунгли. А эта милая крошка, которая чуть не загрызла тебя, конечно же, твой ближайший родственник. И вы просто мило играли». «Да зачем я тебе?» У меня уже голова шла кругом. «Я не могла понять, что от меня нужно этому инопланетянину и чего он в меня вцепился. Хочет улетать, так пусть летит к чертовой матери, я-то тут при чем?» «Шевелись!» Он снова меня толкнул. «Я не намерен вступать в дискуссии». Я решила, что стоит немного повизжать. Вдруг кто-то из парней еще жив и меня услышит. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Едва я открыла рот и набрала побольше воздуха, как тяжелая мозолистая ладонь запечатала мои губы. Витар с силой прижал меня к себе. «Тихо!» — услышала я угрожающий шепот над самым ухом. «Медленно иди вперед и не делай резких движений, и если жить хочешь». Это было сказано таким тоном, что меня пробрало. Я почувствовала толчок в спину и, воровато оглядываясь по сторонам, заковыляла к кораблю. Делать-то все равно нечего. Оказаться на космическом корабле неизвестной расы страшно, конечно. Но не так страшно, как оказаться одной среди джунглей, да еще в компании неизвестных науки платоядных. У самого трапа Витар немного замешкался. Повернул меня лицом к себе и еще раз внимательно смотрел. «У тебя есть Эллоэйн?» Спросил он ни с того, ни с сего. «Кто?» Не поняла я. Это слово не переводилось. «Мужчина, под чьей защитой ты находишься?» «Вот еще!» Не сдержала возмущения. «Я сама себя могу защитить!» «Теперь уже нет. Ты моя пленница!» Надеюсь, понимаешь всю серьезность ситуации. Блинжар закрыт для представителей иных рас. Здесь действуют законы военного времени. «Я не могу поверить в то, что наши разведчики просмотрели аборигенов. Но как бы там ни было, теперь вы приравниваетесь к чужакам, и любого из вас можно обвинить в шпионаже. Ты не симарка, и у тебя нет мужчины, который заступился бы за тебя. А это значит, что теперь ты моя собственность, мой трофей». «Поняла?» С каждым его словом волосы у меня на голове все больше и больше поднимались дыбом. Мне казалось, что я слышу монолог какого-то картонного рабовладельца из третьесортного фильма. Это же не может происходить со мной. Это какая-то злая шутка. И, кстати, он вдруг злорадно ухмыльнулся. По нашим законам, женщина, не имеющая Эллоэйна, на борту приравнивается к Шиян, легкодоступной. Ты шутишь? Ничего подобного. Желаю приятного путешествия. И он силой втащил меня на корабль. Сказать, что я была перепугана, ничего не сказать. Одно дело язвить у себя в муравейнике, среди парней, с которыми выросла и знаешь с пеленок, где все стоит на страже закона и безопасности граждан. А другое дело – оказаться среди незнакомых инопланетных мужчин, да еще абсолютно без прав Как только металлический трап с тихим жужжанием втянулся за моей спиной и автоматически закрылся входной люк, Я поняла, что остаться среди крыс и мутантов еще не самый худший вариант. Нужно срочно брать ситуацию в свои руки. о инвитар!» Я схватила капитана за рукав, так что он брезгливо поморщился. «Элоэйн – это же покровитель, да?» «Да», – ответил он, продолжая идти вперед. «А как ваши женщины находят себе Элоэйнов?» «Как все». Уэнни говорит понравившемуся мужчине, что хочет отдать свою судьбу в его руки и просит взять ее под защиту. Это подозрительно смахивало на брачную клятву времен махрового шовинизма, когда женщина считалась собственностью мужчины и не имела ни права голоса, ни права на собственные мысли. Но все же покровительство одного мужчины намного лучше той ситуации, в которой я сейчас оказалась. Главное с покровителем не прогадать. Кто у нас на корабле самый главный? Я искосо бросила на Витара оценивающий взгляд. «Что ж, придется рискнуть». «Уэйн Витар, прошу тебя взять меня под защиту». «Что?» Его красивые брови взлетели вверх. На лице отразилось неподдельное изумление. «Я прошу тебя стать моим э эээээллоэйном». Господи, я еле произнесла это слово, не исковерка в себе язык. «Я могу быть очень полезна. У меня ученая степень по радиобиологии». «Я дипломированный специалист. Если я хотела этим набить себе цену, то мне крупно не повезло. Не интересует». Витар со скучающим видом толкнул меня в глубь коридора, откуда доносились голоса его команды. «Ну, я могу помогать и выполнять разные поручения». Уже не так уверенно предложила я. Он остановился и буквально пригвоздил меня взглядом к полу. «Ты знаешь, кто такой Эллоэйн?» Спросил с плохо скрываемым раздражением. «Ты хоть понимаешь, что предлагаешь мне?» «Нет, но ты мог бы мне объяснить». «Это покровитель, обладатель, собственник. Не знаю, как еще объяснить, чтобы ты поняла. Мужчина, у которого на женщину все права, в том числе и право иметь от нее детей». «Муж, что ли?» «Значит, я правильно догадалась. Партнер по браку?» «Партнерство предполагает равноправие». А женщина — это ценное достояние, которое не каждый может себе позволить. Ну вот и замечательно. Я облегченно выдохнула. Я стану твоим ценным достоянием, а ты избавишь меня от участи быть этой, как ее, шиян. Ну что, по рукам? Я протянула ему ладонь. Витар странно посмотрел на меня и слегка побледнел. Я увидела, как заходили желваки у него на сколах. «Идем», — глухо произнес он. Сейчас я соберу в кают компании свободных мужчин. Ты сможешь сделать выбор». «Зачем так много?» Насторожилась я. «Хватит тебя одного. Надеюсь, у них тут не гаремные отношения, а то мне плохо придется. От одного я еще сумею отбиться, а если несколько?» «Я не участвую», — ответил он бесцветным тоном, развернулся и зашагал вперед. «А я поняла, ты женат? Разочарованию не было предела». «Мой такой великолепный план готовился вот-вот рухнуть». «Нет!» «Тогда почему?» Я пристроилась рядом, стараясь шагать в ногу. «Такой красавец мужчина и до сих пор не женат?» Витар молчал и даже не смотрел в мою сторону. Только взгляд у него стал какой-то каменный, что ли. «В чем причина?» Мне было действительно интересно. Он резко остановился, едва не сбив меня с ног. Толкнул к переборке и навис, прожигая ненавидящим взглядом. «Ты что, сама, что ли, не видишь?» — рыкнул он на меня. «А что я должна видеть?» — искренне удивилась. Витар побагровел. «Как ты правильно до этого высказалась? Я урод!» Я изумленно вытаращилась на него. «Где?» «Что где?» Опешил он и немного отодвинулся, давая мне возможность выскользнуть из-под его руки. Быть распластанной по стене телом бравого капитана мне как-то не улыбалось, хотя тело... Я прошлась по нему оценивающим взглядом. Тело было вполне ничего. В каком именно месте ты урод? В каком месте? Злолубнулся он. А тебя не смущают шрамы? То, что на лице это мелочь, поверь, у меня есть и пострашнее. Шрамы украшают мужчину, изрекла я с глубокомысленным видом. Господи, что за неврастеник этот витар? Ну, подумаешь, рубец на щеке. Так что теперь истерику закатывать? Да неужели? Его рот дернулся в саркастической усмешке. «А ну, пошли!» Схватив меня за руку, он толкнул какую-то дверь и втащил меня в полутемное помещение, оказавшееся чем-то наподобие склада. Оно было нашпиговано металлическими контейнерами и коробками. «Куда ты меня тащишь?» Я попыталась вырвать руку, но мне это не удалось. «Сама увидишь!» Захлопнув дверь, Витар повернулся ко мне и, глядя прямо в глаза, начал расстегивать свой скафандр или в чем он там был одет. От изумления у меня глаза полезли на лоб. «Э-э-э, а что ты делаешь?» Проблеила я тоненьким голоском и заискивающе заглянула ему в глаза. «Надеюсь, он не решил подтвердить права на меня прямо сейчас?» «Хочу показать, почему я до сих пор не женат и почему никогда не претендую на женщину». Я не выдержала и позорно зажмурилась. «Интересно, что там такого страшного? У нас только импотент ни на кого не станет претендовать». «Неужели Витар именно это и хочет мне показать? Бедный капитан! Мне даже жаль его стало! А такой красивый мужчина!» «Можешь смотреть!» – раздался над духом напряженный голос. «А может, не надо?» – засомневалась я, не решаясь открыть глаза. «Надо!» – он подкрался так бесшумно, что я не почувствовала его приближение, пока он не встряхнул меня за плечи. Мне пришлось открыть глаза, и первое, что я увидела, была обнаженная грудь Витара, гладкая и крепкая, как у атлета. Под темной бронзовой кожей перекатывались мощные мускулы, но от левой ключицы к правому бедру через все тело шло несколько уродливых шрамов округлой формы, словно кто-то ложкой зачерпнул его плоть, да так и оставил. Я застыла, разглядывая эти свидетельства нелегкого прошлого, а потом смущенно опустила взгляд вниз и побледнела. Правое бедро капитана было испещрено багровыми рубцами толщиной с палец, а ниже колено его нога выглядела неживой. «Это андроидный протез». Глядя в сторону, произнес витарской зубы и начал быстро одеваться. Не зная, что сказать, я просто опустила голову. «Идем». Он распахнул дверь, и я молча последовала за ним. «Сейчас я соберу всех свободных мужчин. Выберешь себе Элуэйна».